Итак, есть где-то одна равнина на берегу моря. Она, конечно, ровная, как любой равнине и полагается, но несколько холмов вокруг все же можно увидеть, если окинуть ее взглядом с определенной точки. Из самого высокого холма виден аккуратный, почти идеально круглый островок, и, соединяющий его с материком – Большой каменный мост. На острове раскинулся бисерной россыпью синий город. О, это удивительное место, скажу я вам. Начиная с живущих в городе существ, именно так, поскольку подлинно неизвестно, кто из них является людьми, а кто чем-то иным, и заканчивая массы построек синего цвета. Говорят, у жены первого городоначальника были глаза похожего оттенка, бездонного василькового И добавляют, что именно после ее смерти в городе появилось столько домов синего цвета. А особо творческие натуры, которых здесь хоть отбавляй, что это море раскрасило стены своей солью. Ступив на мостовые синего города, Будь готов мгновенно потеряться. Иначе его и не рассмотришь толком. Лишь заблудившись в его бесчисленных переулках в попытках найти залитую солнцем круглую площадь, пройдя через пару десятков синих арок и проемов, словно сошедших с работ Эшера, можно ненадолго почувствовать себя его жителем. А когда, наконец, попадешь на площадь, обязательно зайди к госпоже Ницке на чашечку вкуснейшего кофе. Перед ее кофейней в любую погоду стоят крошечные столики. Куда бы ты ни присел, отовсюду будут прекрасно видны и слышны ритмы уличных актеров и музыкантов, которых на площади полным-полно. А когда, немного передохнув, почувствуешь на щеке ветерок, так это легкий бриз зовет тебя отправиться дальше. Особенность этого вида ветров в том, что днем он дует с моря и освежает воздух, а ночью ветерок возвращается обратно и зовется ночным или береговым бризом. И вот, пройдя по одной из лучевых улиц, ты попадаешь к берегу прозрачного, как стекло, моря, которым наш город окружен со всех сторон. На набережной, среди аллей художников, чьи картины также излучают все оттенки синевы и бесчисленных кафешек, потеряться уже не получится, да и не нужно. Наши лазурные домишки как на ладони. Кажется, бери любой и лепи магнитиком на холодильник. А если все же решишься заблудиться по-настоящему, рано или поздно найдешь Медину, старейший городской базар, со свежими фруктами и чудесными тканями. Но самый загадочный наш торговец вовсе не там обитает. Его лавочка с мелочами со всего света, да такими необычными и странными, что дух захватывает, находится вдали от Медины, у самого берега, и расположена в таком крошечном закутке, что не сразу и заметишь. Но если удастся разглядеть в тени раскидистой шелковицы Поначалу неприметную дверку, радуйся, тебе удалось обнаружить главную сокровищницу города. Ну как, дорогие мои, желаете сделать это прямо сейчас? Прокачу с ветерком и всего за несколько монет. Этой привычной завлекающей фразой Умберта заканчивает свой монолог и в припрыжку направляется к своему автобусику. У старенького пузатого фальцквагена такой вид, что сразу понятно – везет прямо в сказку. Иначе откуда эти потертые, словно стены древнего замка, скрипучие дверцы и приглушенный свет в салоне? Разноцветные сиденья в лучших традициях азиатских тук-туков также располагают к интригующей поездке. Наверное, и поэтому тоже у Умберта отбоя нет от клиентов. Он и сам похож на передвижную сувенирную лавку. Из всех карманов торчат брелки, какие-то погремушки, поделки и маленькие открыточки. А зеленая шляпа с огромными лохматыми полями и испещрена разноцветными значками. Праздные туристы всю дорогу вникают в хитросплетение умело рассказанных историй и судеб, готовясь впустить в своей жизни неожиданное, непредсказуемое и в то же время что-то неуловимо знакомое. Этим ощущением мог бы поделиться любой ребенок, а взрослые его уж подзабыли. Вот и слетаются, как пчелы на мед. Да и сам Умберто, нет-нет, да и поймает себя, на замирании сердца при въезде в город. Особенно, когда проезжаешь большую желтую арку, единственную постройку, которой не коснулась любовь основателей Культрамарину. Краска уже здорово облупилась на ее широких ногах, но все же арка продолжает выглядеть величественно. По всему периметру приютились барельефами неведомые существа – в окружении цветущих деревьев. Под ногами у них выступают из стен спелые плоды и ягоды, а среди веток проглядывают удивительные птицы в сказочном оперении. «Постарался все-таки неизвестный мастер на славу», — думает Умберто. И так спокойно ему возле арки она как напоминание, что в мире еще осталось что-то нерушимое. А меж тем, набитый туристами Volkswagen несется дальше и въезжает на Кольцевую улицу, которая настолько узкая, что, высунув руки и закон можно рисовать на стенах домов с обеих сторон. Время от времени туристы так и поступают. Поэтому Кольцевая – самая любопытная из тех улиц города, на которых круглые сутки могут появляться посторонние. Некоторые же, особенно выдающиеся уголки, город показывает лишь тем избранным, которых успел полюбить. Он тоже хочет понравиться, запомниться. Вот и ведет себя иногда, как юная кокетка. В городе автомобили, кроме микроавтобуса Умбер, редкость. Поэтому местные детвора встречает фольксваген на ура. Конечная точка маршрута, круглая площадь, мгновенно наполняется жизнью. Дети обступают туристов, словно нетерпеливые цыганята, и торопятся отвезти каждого в самое секретное место. А таких мест, в отличие от машин, в городе полным-полно. В итоге все желающие получают бесплатную экскурсию, а ребята – общение с людьми с материка. Обмен вполне равноценный, ведь не каждый захочет покидать город ради простого развлечения. А как живут обитатели материка – любопытно. Последним из автобусика выбирается молодой человек, такой высокий, что кажется, чтобы преодолеть открытую дверь, ему приходится сложиться вдвое. Щурясь на солнце и поправляя разбросанные летним ветром светлые волосы, он пружинисто спрыгивает на мостовую, и довольно восклицает. «А клево у нас тут!» «У нас, не у вас!» мягко поправляет из-за его плеча невесть откуда взявшийся Умберто и мчится по своим делам. «Нет-нет!» — кричит ему вдогонку юноша. «Я не оговорился! Я остаюсь!» и сбрасывает на щербатые камни бывалый походный рюкзак, на котором виднеется бирка с именем Мартин. и номером телефона. Все вокруг замирает от неожиданной новости. Даже ветер будто замедляется. Десятки невидимых глаз с любопытством изучают нового гостя. Умберто уже не слышит его, окруженную уличными торговцами, которые обступают его в ожидании своих закупок с материка. Но остальные жители, даже дети, кружащие поблизости шумной толпой, немедленно притихают. Даже клетчатые скатерти на столиках ближайшего кафе перестают колыхаться от ветра. Как это остаюсь в синем городе нельзя просто вот так. Так-то гордо на всех желающих не хватит. Но юноша будто не замечает реакции горожан и продолжает улыбаться во весь рот и впитывать местные запахи и звуки, особенно звуки Во внезапно наступившей тишине он сразу слышит, как шаркает обрусчатку старые кожаные сандалии и оглядывается. Перед ним стоит маленький старичок, ниже его на три головы, в длиннополой накидки, обрамленный белоснежной бородой. «Еще бы остроконечную шляпу со звездами, и будет вылитый Мерлин», — думает парень. Тем временем старичок, Незаметно берет его под локоть и шепотом интересуется. «А ты, сынок, э, всерьез? Надолго к нам?» «Конечно!» – также шепотом отвечает Мартин. «У меня бабушка здесь живет». «Так выходит, ты погостить!» – облегченно вздыхает старик. «Нет-нет, ко мне на днях синица пролетела, А это же вроде как дурной знак. Я что-то волнуюсь. Буду жить здесь». за бабушкой присматривать. «Синица?» — хитро ухмыляется его собеседник. «Ну-ну!» «Это ж не все так просто тогда! Да и знак этот не дурной! Потом расскажу!» С этими словами философ отводит Мартина в сторонку и продолжает. «Знаешь, сынок, ежели ты решил здесь у нас поселиться, ты должен знать, что это не просто... «Придется потрудиться. Любовь города к себе надобно заслужить. Он у нас такой, не каждого принимает. До тебя еще куча людей просилась, но остались совсем немногие». «Ну вот, кто-то же остался», — с надеждой произнес Мартин, и лицо его внезапно становится очень серьезным. «Скажите, что нужно делать?» Ты должен городу что-то предложить, что-то, что идет прямо из твоего сердца, и чего здесь пока нет. Может, он тебя и примет под крылышко, а если не выйдет, ну, поживешь у бабули и обратно. Идет? Мартин некоторое время изучает лицо старика. Похоже, не врет, все так и есть». Если условия сделки таковы, то я согласен, кивает он. Терять мне нечего, да и на материке ничего не держит. Покажите, где улица подсолнух?